«Ждать больше нельзя». Он и сам собирался сказать это, но Артём его опередил. Вид у него был хуже некуда. Его трясло, как при горячке. На лбу выступили крупные капли пота, волосы стояли дыбом. «Дай потрогаю лоб». Ган потянулся ко лбу Артёма и тут же отдернул руку. «Плохо. У тебя температура, надо ее чем-то сбить. Эти ночные пьяницы, или как вы их там называете?» «У тебя осталось немного? Или может нарвать?» «Нет». Артём смотрел куда-то сквозь него. Его изуродованная кисть то и дело конвульсивно подергивалась, словно под кожей поселилась кусачая насекомая. Ганн вспомнил, как нагревалась или зудела татуировка тоф на его руке. «Что, нет? Предпочитаешь умереть здесь от лихорадки?» «Нет, это не поможет». Что-то происходит прямо сейчас, надо пойти и выяснить. Дайна просила. Ган, это уже не важно, скорее всего, Дайна в беде. Помедлив, Ганн кивнул. Ладно, забросай костер, я соберу вещи. Быстро и молча они собрали самое необходимое, а остальное затолкали за камень неподалеку от кострища. Вернемся за этим после, сказал Ган, но почему-то подумал, «Нет, не вернемся». «Это ты, Тов?» Она молчала. Артём рвался вперед с целеустремленностью перелетной птицы. Гану приходилось прибавлять шагу, чтобы поспевать за ним, а ведь обычно это Артём его догонял. Небо потемнело, хотя до заката было еще далеко. В воздухе запахло грозой. Не было слышно звуков леса. Умолкли птицы, не копошились в грудах гниющих листьев звери и насекомые. Замерли даже ветви деревьев, несмотря на прохладный ветерок. Как-то тихо, пробормотал Ган. Эта тишина нервировала. Обычно он был только рад, когда что Артём что То помалкивали, но сейчас ему захотелось услышать кого-то из них. Лес молчит. Отозвался Артём как будто целую вечность спустя. Все молчит, но, похоже, мы близко. Его покалеченная кисть отплясывала у бедра билась, дергалась, как подстреленная птица. «Тебе плохо?» «Ему плохо», — сказал Артём с явным трудом сглатывая. «Аж да я, плохо. Да и не тоже плохо». Даже теперь, когда что-то страшное висело в воздухе, поверхность озера Корок рябили темные волны. Плеску волн отвечали крики редких водоплавающих птиц. Они будто каждый раз стыдились своей шумности и выжидали некоторое время, прежде чем закричать опять. Озеро было большим. Дальний берег терялся вдали из-за нечеткой линии горизонта. Полоска песчаного пляжа, вымытая водами озера, добила, волнилась, как масло из-под ножа. Тут и там чернели прибрежные валуны, замаранные птичьим пометом, и у одного из валунов Ган увидел тень и дайну. Тень лежал распластанный на песке как огромное водяное чудовище, выброшенное на берег. Его бока, топорщащиеся перьями и чешуей, тяжело и редко вздымались. Тьма над клыкастой мордой, из которой на белый песок вытекло немного черной крови, клубилась, но как-то неуверенно. Дайна лежала рядом. Ее ноги, безвольно раскинутые в стороны, были как-то неестественно согнуты в коленях. Левая рука пропахала глубокую борозду в песке. Правой не было. Рука в зеленой рубахе, пустой, как шкурка от яблока, пропитался кровью. Огромная темная лужа растеклась по песку совсем недавно, судя по тому, что кровь не успела свернуться. Побледневшее лицо Дайны сливалось с белым песком, поэтому вначале Гану показалось, что никакого лица нет вовсе, только расширенные от шока и боли глаза под облаком волос. Дайна. Артем бросился вперед, прежде чем Ган успел его остановить. Упал перед ней на колени. Совсем рядом с одной из длинных когтистых лап. Он повернулся к Гану. «Скорее, нужно что-то сделать!» Словно откликаясь, тень вздрогнула и издал слабый рев. «Она умирает», — мягко произнес Ган касаясь плеча Артёма и не выпуская тень из виду. Рана серьезная. «Дай свой ремень», — сказал Артему прямо, шмыгнув носом и не глядя Гану в глаза. «Скорее, пожалуйста». Ган послушно отдал ему ремень, хороший, крепкий, который достался ему еще в городе Тов. Теперь он мгновенно пропитался кровью. Руки не было по локоть, сустав, судя по всему, уцелел. С этим можно было бы жить, не потеряй, Дайна, столько крови. И все же Ган помог Артёму туго затянуть жгут. На губах Дайны вздулся и лопнул пузырь. Глаза слепо таращились куда-то, вылезая из орбит. Рот был распахнут, но из него не доносилось ни звука. Кровь потекла медленнее и постепенно перестала течь совсем. Она была повсюду, у них на руках, на песке вокруг. «Кровь остановилась», — сказал Артём, и в первый раз поглядел Ганну в лицо с ужасом и надеждой. «Всё будет хорошо, а?» «Я не знаю, Артём», — как можно мягче сказал Ган, но он знал. Будто очнувшись от сна, тень вздрогнул, взрывая песок лапами, и снова глухо взревел совсем рядом с его мордой на песок села крупная озерная птица. Ажда я! Артём повернулся к тени. Ты можешь ей помочь. Ган дернул его за рукав. Отойди от него, Артём, сказал он негромко. Ты что не видишь, это он с ней сделал. Нет, прошептал Артём не отводя взгляда от тени, дайны, крови на песке. Нет, не может быть. Дайна вдруг громко всхлипнула, застонала, ее тело дернулось, выгнулось дугой. С трудом она повернула голову, посмотрела на то, что случилось с рукой. Ган видел она хочет кричать, но не может. Жрица перевела взгляд на своего бога, медленно облизнула сухие губы. Аж, аж. Смотреть на это было невыносимо. Ган сделал шаг вперед и подхватил ее под плечи. Девушка застонала, запрокинула голову. Золотистые глаза побелели. «Что ты делаешь?» «Отнесу ее подальше. От него. Пусть все случится не здесь». Он чувствовал, так будет правильнее, чище. Но Артём покачал головой. «Пожалуйста, подожди». Артема все еще била крупная дрожь. Руки тряслись, но теперь он смотрел на тень. Туда, где над пастью клубилась тьма, и в его взгляде Ган вдруг увидел странное спокойствие. Словно в темноте Артём увидел ответ. А потом его глаза закатились так, что стало видно белки, и он вдруг мягко осел на песок, осторожно, как будто не потерял сознание, а медленно опустился сам. «Да вы шутите!» — пробормотал Ган, но Дайну не выпустил. Продолжая держать тень в поле зрения, он оттащил ее подальше по песку. На нем оставалась кровавая дорожка и вернулся за Артёмом. Тень больше не ревела не двигался. Даже бока перестали ходить ходуном, и Ган решился подойти близко, коснулся плеча Артёма. И в этот миг хвост тени вдруг ожил, хлыстом ударил по песку, поднимая облако пыли, а сразу вслед за тем и сам тень вырос. Поднялся одним могучим рывком, как змея, разевая огромную зубастую пасть, топорще воротник черных жестких перьев. На этот раз его рев не был тихим, от него содрогнулась земля и целая туча озерных птиц с тревожными криками поднялась над водой и полетела, панически хлопая крыльями в сторону леса. Ган стал кинжал. «Где ты теперь, чтоб тебя?» — пробормотал он. «Теперь, когда ты нужна мне». Он сделал шаг в сторону тени. Кольца, чьего тело темным облаком, велись над Артемом, казавшимся крохотной фигуркой на песке. Рукоять кинжала как будто раскалилась до била, и он с трудом удержал его в руке. «Ты не смеешь поднять руку на Бога?» «Вот ты где! Бог он или нет, мне как-то плевать!» прохрипел Ган, чувствуя, как жесткая рука сжимает и выкручивает внутренности. «Я не отсюда, мне плевать на ваши законы!» Он сделал всего один шаг к тени, и ноги налились свинцом. «Отпусти меня! Ты мой!» «Мои законы — это и твои законы, не забывай об этом, дитя». В следующий миг он забыл, что собирался ответить богине, потому что Артём, все еще без сознания, вдруг оторвался от песка, будто наполнившись летучим легким воздухом, и полетел вверх, выше, выше, прямо к зубастой, широко разинутой пасти. «Нет!» — крикнул Ган. «Нет, отстань от него!» Прежде чем Тоф успела помешать ему, ган бросил в тень кинжал, но тот бессильно нырнул в песок, не преодолев и половины пути. «Артем! Арте! Очнись!» Лицо Артема казалось безмятежным, словно он мирно спал. А потом тень притянул его к себе, совсем близко, и ган ждал, что на песок хлынут новые потоки крови. Но этого не случилось. От морды тени отделилось что-то вроде облака темного, плотного, но полного крохотных серебристых вспышек, похожих на молнии. Это облако дрожало, мерцало, клубилось и вспыхивало, и приближалось к Артему. Ган закричал от гнева и бессилия, рванулся изо всех сил. Бесполезно. Ему оставалось только смотреть. Облако дернулось, как будто ожило. От него отделился длинный тонкий щуп, который приближался к Артему, дрожа и поводя дымчатым рыльцем из стороны в сторону, словно принюхиваясь. Дайна тихо застонала у него за спиной, и Ганн поразился тому, что она еще жива. Он не мог облегчить ее страдания, богиня не давала ему сделать ни шагу. «Отпусти меня, я помогу ей!» тоф молчала. Наконец, мягко и неумолимо, как медицинский инструмент в уверенных руках, щуп скользнул к лицу Артема. Проник в ноздри, уши, рот, окутал неплотно прикрытые веками глаза. Серебристые молнии плясали в темноте, сталкиваясь и переплетаясь, а потом тоже устремились к Артему, внутрь Артёма. Что происходит? Что он делает? Ответь ты, что с ним будет? То, что должно. Он принадлежит, ождая.